Глава семьдесят четвертая. Те, кем они были. История Тараэта. Войдя вслед за Джанель в муравейник, Тараэт увидел, что она стоит, уставившись в пустоту перед собой. Распаковывать им было нечего. Когда Раламар напал, у них была лишь одежда. На самом деле, Тараэту придется позаботиться о том, чтобы братство обеспечило их всем необходимым, от одежды до мыла. Джанель не говорила ни слова. Это не предвещало ничего хорошего. — Я не просил Хайриэль селить нас в одной комнате, — тут же возмутился он. Удивленно нахмурившись, она повернулась к нему. — Я этого и не предполагала. — Тогда почему ты смотришь на меня так, будто я убил твою любимую лошадь? Джанель одарила его ровным взглядом. — Ты не можешь догадаться, почему я не в фантастическом настроении? Подсказка — это не из-за тебя. Он вздохнул и сел на кровать. — Из-за Кирина? — Из-за Кирина, — согласилась она. Остальные, похоже, решили довольствоваться тем, что притворяются, будто ничего не произошло, будто никто из нас не видел того, что видели мы все. — Может быть, они не знали, что происходит? — он медленно выдохнул. — На самом деле я и сам не знаю, что происходит. Казалось, у Джанель напряжен каждый мускул. — Это моя вина. — Сомневаюсь, что это правда, — сказал Тарает. Она насмешливо фыркнула и закатила глаза. — Почему ты не можешь просто хоть раз поверить мне на слово? Воале, Жанэль, у нас нет времени на то, чтобы жалеть себя. Когда она хотела, то могла двигаться до безумия быстро. Внезапно она оказалась всего в нескольких дюймах от него, наклонилась, и ее лицо оказалось напротив. Да нет, проклятие, выслушай меня. Это моя вина. Я не имею в виду что-то вроде: "Ой, я споткнулась и разбила свой любимый хрустальный бокал". Я имею в виду, что я несу за это ответственность. Всё происходит только потому, что на самом деле Элана Кандор не освободила душу Сарика, как все считают. Ее глаза намокли от злых, убийственных слез. Было бы легко сказать, что она ошибается. Тараэт заставил себя этого не делать. Тогда не могла бы ты объяснить, что ты имеешь в виду? Она скорчила гримасу. Я начинаю вспоминать свои прошлые жизни. Он проглотил комок, застрявший от гнева в горле. Я подозревал это с того самого момента, как наши отношения начали ухудшаться в последний месяц. Она проигнорировала его слова. Я начинаю вспоминать, что я сделала. Я не освободила Сарика. Если бы я это сделала, это бы означало, что он и волкород были отдельными сущностями, но это не так. Это больше похоже на... Она выпрямилась, отвернулась от него, а затем вновь повернулась к нему, словно смогла подобрать нужные слова. Это похоже на то, как если бы волкород был гнилью, разъедающей дерево, раком, поглощающим его. Поэтому я срезала здоровые части дерева. ветви и листья пересадив их чтобы они могли пустить новые корни и вырасти в другое отдельное дерево кирин не сарик Кирин больше похож на черенок взятый у сарика но первое дерево все еще существует и я не могла его уничтожить подожди тередт покачал головой ты хочешь сказать что души кирина просто кусочки половина того чем они должны быть она сердитой и раздраженно махнула рукой не кирина сарика И их было меньше половины. То, что осталось от его душ, вряд ли могло считаться таковыми. В основном это была верхняя душа и несколько рваных клочев нижней души. — Нет, мне очень жаль, Джанель, но Кирину делали гаэш. Нельзя сделать гаэш разбитой душе. Поэтому нельзя создать гаэш тому, у кого он уже есть. Она закатила глаза. — Послушай меня, Тераэт. Пересаженный черенок вырос в новое дерево. Это заняло около пяти сотен лет. Но раны на недостающих лохмотьях зажили. Души волка-рота повреждены и неполноценны. Души Кирина — нет. Элана каким-то образом смогла это сделать, каким-то образом укрепила души Кирина, чтобы он смог пережить травму от того, что она, что я, сделала с ним. Я сделала с его душой то же самое, что и с твоей. Последнее заявление застало его врасплох. — Что? Этого не может быть! Элана даже не знала никакой магии, она не могла! Он замолчал. Она не могла так легко освободить Сарика. Троэт слышал эту историю так много раз, что даже вспомнив, как сам был Атрином Кандором, никогда не подвергал ее сомнению. Он никогда не задавался вопросом, как Элана смогла это сделать. В глубине души он предполагал, что в этом деле каким-то образом была замешана волатея или что ответственность за это несет Тия. Он не верил, что Элана сделала это в одиночку. «Но если Элана...» Если Элана, которую он знал и которая наверняка не была волшебницей, совершила магический подвиг такого масштаба без помощи богини или волшебника, то это могло быть только по одной причине, и ничего другого он придумать не мог. Элана тоже вспомнила прошлую жизнь. Вот как она смогла это сделать. Она закрыла глаза. Да. В прошлой жизни ты знала Сарика. Он сел на то, что здесь заменяла кровать. Конечно, все обретало смысл. Это, конечно, объясняло. Да. — прошептала она. Находиться рядом с Кирином и Джанель было все равно, что смотреть, как два магнита тянутся друг к другу. Притяжение было мгновенным и непреодолимым. И, разумеется, фишка магнитов заключалась в том, что они работали только парами. Попытка разрешить проблему с помощью третьего магнита могла привести только к путанице. У него никогда не было ни единого шанса, не так ли? — Чем больше я вспоминаю, тем больше ненавижу свои воспоминания, — сказала Джанель. Такое чувство, что моим разумом завладевает другой человек. Чьи-то чужие мысли вторгаются в мои собственные. Я больше не... те люди. Ты не знаешь, как...» «Не знаю, как... что...» Она положила руку на шелковую стену и отвернулась от него. Она не хотела, чтобы он видел слезы, которые текли по ее щекам. «Ты не представляешь, как я завидую тебе и Кирину». Он только и мог что смотреть на нее, не отводя глаз. Он мог представить, что она готова признаться во всем, чем угодно, но только не в этом. — Что? С чего бы нам завидовать? Это просто смешно! Джанель вытерла глаза и сердито повернулась к нему. — Неужели? То, что между вами реально, — это дружба, это любовь, они настоящие, и вы добились их сами. Вам не нужно задаваться вопросом, чувствуете ли вы все потому, что это искренне, или потому, что какой-то фантазм из другой жизни вторгается в вашу собственную. Тогда как любовь, которую я испытываю к Кирину, любовь, которую я испытываю к тебе, они всегда будут запятнаны любовью, которую я испытывала в других жизнях к Сарику и Атрину. Ты любишь меня из чувства вины, а он любит меня, потому что Сарик любил Синдрол, но я сама не заслужила ни того, ни другого чувства. Он не знал, что сказать. Потрясенный до глубины, Тараэт сидел не в силах понять ее слов. Но затем часть того, что сказала Джанель, поразила его, как удар меча. — Что? Любовь, которую ты в другой жизни испытывала к Атрину? Элана не любила Атрина. Джанель как-то странно посмотрела на него. — Ты думаешь, не любила? Иначе зачем бы мне, Элане, укреплять души Атрина? Знаешь, из-за меня ты тоже вспоминаешь свою прошлую жизнь, но должна тебе сказать, что если бы я могла вернуться в прошлое, то надрала бы Элане задницу. Не знаю, по каким причинам, но если это правда, это не любовь. Она не могла любить Атрина после того, что он с ней сделал. Джанель уставилась на него и тихо усмехнулась. «После того, что Атрин сделал с ней?» «Да понимаешь ли ты, что сделал Атрин?» Он подавил порыв наброситься на нее. «Я был там, так что думаю, что да. Элана вышла замуж за Атрина не по своей воле». «Уверен?» — он моргнул. «Я купил тебя. Я не спросил твоего разрешения на это. Я почти не разговаривал с тобой перед нашей первой брачной ночью». — Да и, насколько я помню, во время нее тоже. — И что? Думаешь, с другим мужем все было бы по-другому? То, что мотивы Атрина Кандора были сомнительными, не означает, что Элана автоматически стала его жертвой, потому что, конечно же, Элана была несчастна, когда император Кура увез ее из ужасной и жестокой семьи. Крестьянская девушка, уведенная красавцем-королем, словно сошедшим со страниц сказки о боге-короле. Она подняла бровь. — О нет, это так жестоко, как ты вообще посмел? Тераэт встал, главным образом потому, что ее слова так взволновали его, что он чувствовал, что ему, возможно, нужно быть как можно ближе к выходу. Кандор был чудовищем. Она холодно посмотрела на него. Кандор освободил Джарад от Харсала и сделал это таким образом, чтобы позволить коренным джарадцам сохранить свою культуру, достоинство и самобытность. Может быть, он и не был хорошим правителем, но он, несомненно, был великим. И если бы он не женился на Элане, У нее не было бы полномочий вести переговоры с сухими матерями. Она была бы не в состоянии освободить Сарика, и я сомневаюсь, что Кирин либо я сейчас были бы здесь. Джанель на миг замолчала. — Ну, Джанель и Кирин, может, и существовали бы, но в их телах жила бы другая пара душ. Тарает медленно покачал головой, ища хоть какой-то изъян в ее рассуждениях, ее логике. — Но то, что он сделал с Ване, это была ошибка. Знаешь, у всех они бывают. — Это была довольно большая ошибка. — Ты правил довольно большой страной, не так ли? Я не говорю, что ты был идеальным. Ты был высокомерен, тщеславен, невыносим. Она закатила глаза к потолку и рассмеялась. И очень-очень хорош в постели. — Последнее не изменилось. Она окинула его изучающим взглядом. — Не обманывай себя, Троэт. Ничего из этого не изменилось. Ты прошел путь от профессионального массового убийства до разовой работы на заказ. — Это просто вопрос масштаба. Рот Тараэта скривился. — Теперь ты издеваешься надо мной. — Кирины здесь нет. Кто-то должен восполнить это. Она глубоко вдохнула. — Мне очень жаль. Мне не следовало ничего этого говорить. Тараэт не собирался возражать. — Я отказываюсь быть Атрианом Кандором. Я не хочу быть похожим на него. Он чуть не обрек на гибель весь мир. Если бы он не вторгся в Кирпис, потому что... не зная, потому что хотел, чтобы у моих солдат были наилучшие доспехи. Терендел, возможно, поступил бы правильно, но грёбаный король Ване был так зол на меня, на то, что я просто мог участвовать в ритуале ночи, что отказался сотрудничать. Примечание. Это явно нечасто всплывало, но очевидно, восемь бессмертных действительно ожидали, что император Куура будет человеком, организующим ритуал ночи. Так что да, это вероятно было чем-то вроде дипломатической катастрофы. учитывая предыдущие отношения между Атриным Кандором и королем Теренделлом. На лице Джанель появилось странное выражение. — Кто тебе это сказал? — Моя мать! Она там была! Я просто... Я просто хочу быть самим собой. Я не хочу постоянно определять себя тем, что Кандор сделал или не сделал. По его способностям, по моему дерьмовому суждению. — Значит, ты понимаешь. Тарает остановился, провел рукой по лицу и уставился на нее. — Думаю, да, — наконец сказал он. — Полагаю, что да. В комнате воцарилась тишина. Он не знал, что ей сказать, и это чувство казалось взаимным. В конце концов, это были два магнита, слишком похожие друг на друга, чтобы стянуть их вместе. Чем сильнее он давил, тем большее сопротивление ощущал. Тераэт указал на дверь. — Я должен пойти и узнать, что хочет Хайриэль. Она молча кивнула и проводила его взглядом. Тераэт нашел Хайриэль в ее комнате. Женщина не тратила времени впустую, так что помещение больше не напоминало шелковый кокон. Стены покрывали нежные цветочные гобелены и муаровые ткани, отчего казалось, что они находятся внутри роскошного шатра. Тераэт не был уверен, использовала ли женщина иллюзии или просто трансформировала шелковистый материал. Возможно, это не имело значения. Она сидела на стуле, сложив руки на коленях и уставившись в стену. Тераэт прочистил горло. — Вы хотели поговорить со мной? — свергнутая королева оглянулась. — Садись, Тараэт. Он сел, радуясь, что она создала больше одного стула. — У нас есть две недели, чтобы получить большинство в две трети среди основателей, которые поддержат нас. Если мы потерпим неудачу... — ее рот дернулся. — Что ж... — Если мы потерпим неудачу, парламентская амнистия закончится, и мы все будем арестованы. — Именно, — согласилась она. — хотя я сомневаюсь, что тебе будет причинен какой-нибудь непоправимый вред. Она не уточнила совершенно очевидное. Ей непоправимый вред будет причинен точно. И тогда, чем бы все ни закончилось, она умрет. Тараэд откинулся на спинку стула и принялся разглядывать костяшки пальцев. Признаю, мне любопытно, с каким энтузиазмом вы к этому стремитесь, учитывая, что произойдет с вами, когда вы выполните ритуал. Она вздернула подбородок. Я и не подозревала, что тебе это известно. Так уж вышло, что я был там в последний раз, когда его проводили. И прямо на моих глазах эффектно погибла полная комната очень милых дредских старейшин. Она нахмурилась. Он ведь был не настолько стар. — Я не лгу вам, — сказал Терайт. — Я помню прошлую жизнь. Ваш сын не единственный, кого перевоплотили боги. — Хайриэль! — постучала пальцами по подлокотнику кресла. — Насколько ты близок моему сыну! у хотелось понять ее мотивы это сделало бы все намного проще. у него было ужасное подозрение что она что-то замышляет что она придумала какой-то хитроумный план чтобы избежать своего нынешнего затруднительного положения. он скажет ей правду мы друзья, — ответил терайт выражение лица хайриэль стало презрительным продолжай я хочу сказать что обычно есть надежда на продолжение рода. он помолчал потом выдохнул вновь почувствов себя дураком. Проклятие! Лицо Терет оставалось непроницаемым. Должно быть, она догадывалась, что он чувствует. «Я знаю, что это должно быть трудно для тебя. При всем уважении, Ваше Величество, вы меня не знаете!» Хейриэль склонила голову. «Как скажешь. Но я не вижу причин, чтобы ты отказывал в том, чего и так хочешь. А пока у нас есть две недели, и очень много людей, которых нужно убедить поступить правильно». «Полагаю, я могу рассчитывать на твое содействие в их убеждении». Тараэт понимал, что его содействие означает, что все эти люди очень рано отправятся к его матери. Он поклонился. «Конечно, ваше величество, я живу, чтобы служить».